что для ареста господина Фуке я не пользуюсь моими гвардейцами. И господин Дежевр будет от этого в бешенстве. Ваше Величество, не пользуйтесь своими гвардейцами, сказал задетые словами короля капитан, потому что Ваше Величество не доверяете господину Дежевру. Но это означает тем самым, что что вы, напротив, пользуетесь моим полным доверием. Я это знаю, Ваше Величество, и напрасно вы это подчеркиваете. Я говорю об этом лишь для того, чтобы, начиная с этой минуты, если господину Хуке по какой-нибудь необыкновенной случайности удастся бежать, а такие случайности, сударь, бывали... Очень часто, Ваше Величество, но не со мной. Почему же не с вами? Потому что было такое мгновение, когда я хотел спасти господина Фуке. Король задрожал. Потому что, — продолжал капитан, — я имел право на это, угадав ваши замыслы, хотя вы не обмолвились о них ни полсловом и находя господина Фуке достойным участия. Я имел полное право и возможность проявить мое участие к этому человеку. Однако, суды вы меня нисколько не убеждаете в вашей готовности исполнить мое приказание. И если б я его спас, я был бы совершенно чист перед вами. Скажу больше. Я сделал бы доброе дело как господин Фуке, на мой взгляд, отнюдь не преступник. Но он не захотел этого. Он пошел навстречу своей судьбе. Он упустил час свободы. Что поделаешь? Теперь у меня есть приказ. Я склоняюсь перед этим приказом. И вы можете считать господина Фуке уже арестованным. Он уже в замке Анжера. Вы еще не взяли его, капитан. Это касается только меня. У каждого свое ремесло, Ваше Величество. Только еще раз прошу вас. Подумайте. Серьез ли вы отдаете распоряжение арестовать господина Фукли, Ваше Величество? Да. Тысячу раз да. Тогда пишите приказ. Вот он. Берите. Д'Артаньян прочел врученную ему королем бумагу. Поклонился и вышел. С террасы он увидел Гурвиля,